Первым делом меню, разумеется, дали Фэнчунь. Сестрица Ми велела ей заказать все, что она хочет. Мне все равно, сказала Фэнчунь. Сестрица Ми усмехнулась. Разве есть в меню такое блюдо? Мне все равно. Обед это очень важно. Надо заказывать то, что больше всего нравится. Фэнчунь изучила меню до конца и подняла голову. А мне вроде как все нравится, а вроде все и не нравится. Названия все звучат очень вкусно, но кто ж знает, принесут вкусные блюда или нет. Тогда давай я, предложила сестрицами Ми. Фэнчунь обрадовалась. Да-да, давай. Обычно я ем то, что другие заказали, а сама и не умею выбирать. Ты же меня сюда привезла. Главное, чтобы не очень много, а то не доедим. Но сестрица Ми уже не слушала Фэн-чунь. Захлопнув в меню, она отодвинула его к краю стола, подозвала администратора и продиктовала, что им нужно приготовить. Она заказала суп с уткой и желтой грушей, которые долго томили на медленном огне, запечатав горшок сверху слоем глины, потому что осенью именно такой суп особенно вкусен и подходит по сезону. Зимой, например, годится исключительно суп из свиных ребрышек и лотосового корня, поскольку лотосовый корень не приобретает нежную консистенцию до первых холодов. Еще она заказала порцию белого леща. Обычно в больших городах предлагают в основном пресноводную рыбу, а из дикой рыбы в меню присутствует лишь белый лещ. Однако дикая рыба, она и есть дикая рыба. Даже не свежая, она в тысячу раз вкуснее, чем искусственно выведенное, совсем другое качество. Из овощных блюд сестрица Ми выбрала жареные овощные стрелки. Готовить их надо так. Разогреть на чугунной сковороде масло, но налить его не слишком много. Если пережарить, то исчезнет естественный аромат. Перец в это блюдо не кладут. Однако по желанию в самом конце можно добавить немного чеснока. Что еще подать к столу? Салат три полоски, порезанное полосками мясо, нашинкованная капуста, натертый сладкий картофель, все приправленное сушеным красным перцем, ломтиками маринованного имбиря и чесноком. Сестрица Ми предупредила администратора: обязательно скажи повару, что это заказ сестрицы Ми Шуйтадзе, урожденной жительницы Ханькоу. «Чтоб не делал тебя пляп, решив будто готовит для приезжих туристов». С этими словами сестрица Ми сунула пятиюаневую купюру в карман администратора. Тот послушно поддакивал. «Сестрица Ми, не беспокойтесь». Фэн Чунь, совершенно ошарашенная, сидела напротив с чашкой чая. Когда администратор ушел, она выдохнула. «Ого, вот это круто!» Даже пока слушала, уже слюньки посекли. Я никогда не видела, чтобы ты готовила. А столько всего знаешь? Недаром все сравнивают тебя с и с той пьесы. Сегодня я убедилась в том, что это так. Да ты же ни черта не знаешь, кто такая Ацин. Сестрица Ми пристально посмотрела на Фэн Чунь, хотя ей и польстили эти сладкие речи. Сестрица Ми понимала, что Фэн Чунь Вообще не в курсе, чем примечательна Ацин. сын. Она родилась уже после культурной революции и не могла постичь скрытый смысл некоторых исторических реалий. Сестрица Ми буркнула. «Деточка моя, в уханьской кухне столько всего вкусного! Каждое время года какое-то сезонное блюдо. То, что я сегодня заказала, — это классическое осеннее меню». «Ох, похоже, ты вообще не разбираешься в местной еде. Даром что родилась здесь». Фэн-чунь задумалась. «Она ведь права. Как это я раньше ела все подряд?» Им стали приносить одно за другим заказанные блюда. Фэн-чунь набросилась на еду, ела и после каждого кусочка громко нахваливала. «Мамочки, какая вкуснотища!» От удовольствия Фэнчунь Чунь даже притоптывала под столом. Она снова стала живой, раскрепощенной девочкой, отчего по лицу сестрицы Ми расползлась широкая улыбка. Они ели с удовольствием, но какое же веселье без выпивки. Сестрица Ми велела принести им алкоголь. Фэн Чунь принялась отнекиваться. «Я не пью». «Да хватит уже этой чепухи! Что значит «не пью»?» «Но я действительно не пью», — оправдывалась Фэн-чунь. «Пей давай. С алкоголем история такая. Все могут пить. Главное, чтобы нравилось. Ну, и нужно отважиться выпить». «Ты сегодня отважишься со мной выпить?» Фэн-чунь собрала всю свою смелость в кулак и ответила «Да». Им принесли бутылку Будвайзера и два бокала. Каждая взяла свой бокал. Белый лещ оказался очень острым. Губы Фэн-Чунь раскраснелись, во рту горело. Она не слишком-то знала, как вести себя за столом, поэтому схватила бокал и с буликаньем сделала огромный глоток, пытаясь потушить пожар во рту, и так осушила весь бокал. Затем постучала кулаком по груди и уставилась на сестрицу Ми, осознавая, что перед глазами все поплыло и в голове помутилось. Фэн-чунь пробормотала себе под нос. «Оказывается, пиво... Ничего так!» После налила еще и снова выпила до дна. Это произошло так быстро, что сестрица Ми свой бокал даже поднять не успела. Фэнчунь чунь сказала. «Очень приятно. Похоже, я и впрямь умею пить». Она принялась за еду, запивая все пивом. Девушка то и дело хлопала по столу рукой и нахваливала. Даже сообщила, что отродясь не ела такой вкуснятины. Ее глаза сияли все сильнее. В них блестела молодость. Сестрица Ми воспользовалась мобильным телефоном, чтобы посмотреть на свои глаза. На нее нахлынуло ощущение мимолетности, и она быстро отложила телефон, перевернув экраном вниз. Сестрица Ми съела не очень много — попробовав чуть-чуть от каждого блюда, и теперь просто сидела с бокалом пива и сигаретой, пила и курила, наблюдая за тем, как ест Фэн-чунь. Той по-настоящему нравилась, и сестрицу Ми это очень радовало. Она время от времени смеялась. Им принесли еще бутылку пива. Сестрица Ми велела Фэн-чунь не торопиться, есть и пить потихоньку. Фэнчунь чунь уже утолила голод и жажду, Она повеселела и говорила в два раза громче. Даже не говорила, а тараторила, куда более приятным, чем обычно голосом. «Да, да, да. Я хочу неторопливо есть и пить. Хочу научиться наслаждаться жизнью. И вообще хочу многому у тебя научиться». Сестрица Ми покачала головой и сказала, что сыпать цитатами из интернета глупо. На это Фэнчунь сообщила, что глупо притворяться старой брюзгой и они обе рассмеялись. Они хотели поговорить о жизни. У женщин всегда так. Они становятся хорошими подругами, и когда градус доходит до определенной степени, возникает желание поговорить по душам. Сестрицами рассказала Фэн Чунь о трех людях, которые сыграли важную роль в ее жизни. Сун Дзян Тао, его мать и некий мужчина. «А кто он?» — допытывалась Фэн-чунь. «Я не могу назвать его имя». Заортачилась сестрица Ми. «Не могу и все тут. Скажу только одно. Он много для меня значил». «Ладно, пусть будет просто некий мужчина». А про себя Фэн-чунь воскликнула. «Ого-го! У сестрицы Ми кто-то есть Сунь Считался самым открытым парнем на улице Шуйтадзе, причем его открытость необычного толка, такая манера свойственна всей их семье. Если кому-то из друзей что-то требовалось, он был готов отдать последнюю рубашку. В какой-то момент чуть ли не все мальчишки с улицы Шуйтадзе столовались и ночевали у них дома, и его мама всегда готовила рис в большой рисоварке. Среди мальчишек, кстати, был и Джоу Юань. Их семья пользовалась на улице Шуйтадзе таким же авторитетом, какой имел в Китае Мао Цзэдун. Изначально им принадлежали целых три больших дома в квартале Ляньбаоли, но впоследствии часть имущества у них отняли, оставив лишь три комнатенки. Одну из этих комнат Сун -дзян Тао широким жестом уступил другу, которому негде было жить после свадьбы. Таким непередаваемым очарованием он обладал. Поначалу сестрицу Ми и Сун Дзянтао связывала лишь чистая детская дружба. Ни о какой любви речь не шла. Но все жители Шуйтадзе от мало до велика считали, что они непременно поженятся. В 16 лет сестрицу Ми призвали в армию. Ей надлежало выступать в военном оркестре. Когда новость разлетелась по округе, мальчишки начали орать ей вслед. «Невеста Сун Дзянтау в солдаты идет. Семья Сун Дзянтау устроила сестрицами пышные проводы, и в присутствии друзей, собравшихся за большим столом, Сун Дзянтау поднял тост. До освобождения девчонки провожали любимых парней в армию, а после парни провожают любимых девчонок в армию. Ми, встань-ка, я тебе скажу, что даже если ты уедешь на другой конец света и вернешься лет через восемь, я буду ждать тебя, а по возвращении мы поженимся. Так все и случилось. Пришлось ему хранить верность своему слову. Сун Дзянтау вынужденно прождал ровно восемь лет и женился только в тридцать. Вот такой он был человек. Сун Дзянтао не мог допустить, чтобы сестрица Ми даже подумала о том, будто она ему не невеста, и вся улица Шуйтадзе не сомневалась. Никакая другая девушка не подойдет этому парню лучше, чем она. Это же идеальная пара. А то, что Сун Дзянтао в магазине шторна Хань Джэньдзе трогал покупательниц за грудь и щипал за попу, это чистая правда. Таким он был человеком. Все ему хихоньки да хахоньки, беззаботный и беспечный. Он с утра до вечера торчал в компании друзей, а в одиночестве сразу приходил в смятение, вечно хотел собрать вокруг себя толпу, пригласить всех поесть и выпить за свой счет, причем порой он даже не знал имен собутыльников. Покупательницам Сун Дзянтау нравился. Когда они нуждались в помощи, он был тут как тут но при этом никогда не ставил их в неловкое положение. Сестрица Ми всё это видела и знала. У них были такие отношения, что лишних слов и объяснений не требовалось. Сестрица Ми расстраивалась, досадовала, то молчала, то ругалась, но осознавала, если муж однажды поймет, что утратил привлекательность в глазах женщин, это убьет его. Они были не просто супругами, но и близкими друзьями. Негласная договоренность соблюдалась до того момента, когда у сестрицы Ми появился другой. Сначала случился взрыв боли, но потом муж отпустил. Он даже помчался к тому мужчине, поговорил с ним по душам и побратался. Когда у Сун Дзян Тао обнаружили рак, он первым делом позвонил именно этому человеку и попросил, чтобы тот заботился о сестрице Ми до конца жизни. Перед смертью сун дзян -тау еще раз взял с него обещание, и тот поклялся. сун дзян спокойно испустил дух. В этом весь сун дзян -тау. Он не смог продолжить отцовское дело на Шуйтадзе, его великое наследие, зато проявил себя поистине благородным человеком. Если бы можно было повернуть время вспять и начать жизнь сначала — Сестрицами все равно вышло бы за сун Дзянтао. Они супруги. Пусть никто никому и не говорил ни разу люблю. Они супруги. Этим все сказано. Это трудно объяснить. Нужно называть вещи своими именами: вода это вода, морось это морось, а лед это лед. И не надо смешивать разные агрегатные состояния. Название определяет судьбу. На этом месте Фэнчунь разрыдалась. Она дотронулась до руки сестрицы Ми и умоляла простить за ту ерунду, что наговорила прошлой ночью. Сестрица Ми еле заметно улыбнулась, ни к чему припираться. Когда женщины долго говорят, они словно открывают клетки с голубями. Голуби взмывают увысь, кружатся. Летают туда-сюда, но не улетают далеко. Так и разговоры, всегда сосредоточены вокруг одного, неизменно возвращаются к жизненным перипетиям. Мать Сун Дзян Тао свою свекровь сестрицами называла «этой женщиной». Она хмыкнула «это женщина». Вероятно, это связано со строчками из песни, которую пели в квартале. Эта женщина не человек, а небожительница, спустившаяся в мир простых смертных. Разумеется, она выросла из простой девчушки на глазах соседей, но они обратили на нее внимание только тогда, когда она вышла замуж за отца Сун Дзян Ее можно сравнить с семью небожительницами, упавшими с небес, или с белой змейкой из знаменитой легенды, которая влюбилась в молодого человека по имени Сюйсянь. Согласно легенде, дочери верховного владыки Нефритового императора спустились в наш мир. Знаменитая история о том, как бессмертная снизошла до мира людей и влюбилась в молодого ученого, однако буддийский монах разлучил влюбленных, заключив белую змейку в пагоду. После окончания муниципальной средней школы для девочек в Ханькоу, Она до конца жизни работала диспетчером в местной больнице. В течение нескольких лет собственность семьи Сун неоднократно перераспределяли и делили, а во время культурной революции отец Сун Дянтао покончил с собой, спрыгнув с крыши. Свекровь сестрицы Ми плыла по течению. Она не сходила с ума, не билась в истерике, не отчаивалась. Даже оставшись без мужа, Она продолжила воспитывать сына смелым и открытым, словно рядом все так же был мужчина. Когда сын подарил одну из оставшихся комнат своему другу на свадьбу и не получил ее обратно, она и словом его не упрекнула. На протяжении нескольких десятков лет она спокойно принимала все события, независимо от их масштаба. Никто никогда не видел, чтобы она переживала, и обычно все кончалось для нее благополучно как и следовало. И она не чувствовала себя обделенной. О том, что у невестки появился другой мужчина, и их внебрачная связь растянулась на долгие семь лет, эта женщина отлично знала. Однако вела себя так, будто понятия не имеет. Свекровь ни разу не подала виду, ни разу не позволила себе насмешку. Она не притворялась, что не догадывается, но и не говорила, что ей все известно. В итоге сестрица Ми никогда не испытывала неловкости. Повествуя о покойном муже, сестрица Ми не плакала. А сейчас ее глаза покраснели, и слезы жемчужинами собрались на ресницах. Фэн Чунь и вовсе рыдала, причем начала плакать еще во время рассказа о Сун Дзян Тао. «Это женщина!» Она не только не позволила себе бросить невестке ни одного дурного слова, но и наоборот, всячески ее обеляла. Дарила что-то их сыну, а говорила, что это сестрица Ми купила. Накануне восьмого дня рождения мальчика возлюбленный пригласил сестрицу Ми поехать в Гуандун закупить товар. Парочка любовалась в Гуанчжоу красотами природы, и сестрица Ми напрочь забыла о сыне. Вечером внезапно раздался звонок. Мальчик взахлёб принялся ее благодарить. «Мамочка, я сегодня был самым крутым в классе, в настоящих кроссовках Найк! Спасибо, мамочка, огромное спасибо!» Оказывается, эта женщина за ее спиной снова совершила доброе дело. Когда человек с такой охотой совершает ради тебя добрые дела, невольно начинаешь щадить его чувства. Роман сестрицами на стороне длился целых семь лет. Тот мужчина настойчиво ее добивался, причем действовал и кнутом, и пряником. Как-то раз на день рождения он усыпал ее кровать цветами, подарив, совсем как в известной песне, 99 роз. Однако сестрица Ми не могла произнести слово «развод». Когда Сун Дзян Тао умер, на седьмой день траура, эта женщина закрыла дверь, и у них с сестрицей Ми состоялся разговор. Говорила она мирно и просто. Доченька, ты еще молодая. И если есть подходящий человек, то ты не оглядывайся на меня. Сделай шаг ему навстречу. Такие слова она произнесла через семь дней после смерти своего сына. Тело Сун -Дзян Тау еще и остыть не успело, а свекровь уже великодушно ее отпускала. Услышав это, сестрица Ми бухнулась перед свекровью на колени. Она даже сама тогда испугалась, с чего вдруг она упала перед кем-то на колени. Но как она могла бросить свекровь и выскочить снова замуж? Как могла отнять у нее дома на Гэн Син Ли? Да еще и внука забрать. Оставить одинокую старуху, доживать свой век в полуразрушенной халупе в квартале Лянь Бау Ли? Нет, нельзя ей делать никаких шагов навстречу. Сестрица Ми Со вздохом сказала Фэнчунь. Чунь. «Ты просто не знаешь, какие они, эти люди, родившиеся еще в Старом Китае. Имеется в виду Китай до 1949 года. Им известно, что такое добродетель и мораль. Они умеют вести себя с другими. Даже каменное сердце в присутствии моей свекрови и то растает». Идею с лавкой изначально подала эта женщина. Шли годы, и она поняла, что невестка не собирается больше вступать в брак. Целыми днями она пряталась в квартирке в гэнсинли Ли, смотрела корейские и японские сериалы, курила одну сигарету за другой, из-за чего начались проблемы с желудком. Сестрица Ми тогда исхудала так, что остались кожа до кости. При ходьбе ее ветер сносил. Эта женщина не задавала лишних вопросов. Ей в ту пору исполнилось 80, но она отлично понимала, что к чему, и придумала, как спасти невестку. Она пригласила рабочих, чтобы перестроить маленькое помещение в квартале Лянь-Баули под лавку, а сама перебралась на второй этаж. Старуха распахнула двери, которые выходили на оживленную улицу, и были заперты целых 38 лет. С тех пор сестрица Ми снова начала заниматься бизнесом. Фэнчунь смотрела широко открытыми глазами. Она получила ответы на многие мучившие ее вопросы. Девушка размышляла о лянь Баоли и о лавке сестрицы Ми, и все теперь казалось ей не таким, как виделась еще вчера. Сама сестрица Ми тоже совершенно изменилась. И что же вам не изменилось? Спросила у нее сестрица Ми. Ой, ты хороший человек, и у тебя сильный нравственный стержень. Ну, вот только не надо льстить. Я просто в армии служила, а так обычная неоттесанная баба. Фэнчунь разглядывала сестрицу Ми, положив руки на стол и подперев щеки. Она не отводила от нее глаз словно ученик начальной школы, впитывающий знания и старающийся не пропустить ни одного слова. Они допили вторую бутылку Будвайзера. Обе по очереди сбегали по паре раз в туалет. Недоеденные блюда отправили на кухню подогревать. Как в тумане, они откупорили третью бутылку пива, зачистили с тостами, громко чокались бокалами и в голос смеялись. Какие-то мужчины подходили покурить к окошку, из которого открывался живописный вид, и смех сестрицы Ми и Фэн Чунь удивлял их. Они наблюдали за женщинами, но те не обращали внимания и продолжали болтать безумолку. Фэн Чунь настойчиво просила дорассказать ей историю любви. Сестрица Ми ответила. «А я от тебя ничего не скрывала. Уже все как на духу, выложила». Ну, ты своего возлюбленного называешь просто неким мужчиной. Так и есть. В истории он так и остался неким мужчиной. Эти два слова я стереть не могу, а все остальное стерла. Фэн Чунь засыпала ее вопросами. А как этот мужчина ухаживал? Как проявлял свою любовь? Как вы вообще сошлись? Он симпатичный? Чем занимается? Богатый? Со вкусом? Сестрицами ответила одной фразой. Такая была любовь, такие чувства, которые, казалось, преодолеют тьму рек и тысячи гор. А в итоге выяснилось, что он надеялся взять в жены женщину, владеющую собственным жильем. Поэтому, в конце концов, все сошло на нет. Сестрица Ми родилась в Ханькоу. Из поколения в поколение здесь, по традиции, женщина, выходя замуж, перебиралась в дом мужа. И если мужчина не мог дать ей дом, то какими бы хорошими ни были отношения, свадьба не случалась. Фэнчунь спросила. «Тебе не кажется, что эти ваши традиции устарели?» Сестрица Ми твердо ответила. «Они и правда устарели». Но чем сильнее они устаревают, тем больше появляется доказательств того, что в них заключена истина. Любовь — это ведь не только воздушные замки. Фэн-Чунь снова озадаченно спросила. «Разве любовь должна быть настолько материальной? А разве она может быть исключительно духовной?» парировала сестрица Ми. «Ладно, не будем о любви». Сестрицыми разом перевела стрелки на Фэнчунь. Теперь настала ее очередь рассказать о себе. Девушка хихикнула: «Да я-то как вода кипяченая. У меня не было в жизни ничего Эдакого. Ты и так все знаешь. Тогда скажи мне правду. Что у вас с Юанем все-таки случилось?» Фэнчунь опешила. Она молчала и подозрения сестрицами о том, что в семье у них что-то нечисто, крепли и крепли. Наконец Фэн Чунь неуверенно спросила. «Если я расскажу, не нанесу ли я тем самым ущерб его репутации?» «Да какой же ущерб? Мы просто секретничаем, как сестренки. Разумеется, об этом никто больше не узнает». Фэн Чунь кивнула в знак согласия. Немного подумала, затем ухмыльнулась, Ива хмелю решила поделиться тем, что не осмеливалась никому открыть. Она быстро шепнула «Он гей». Сестрица Ми выпрямилась. Такого она и предположить не могла. Но стоило Фэн-Чунь произнести эти слова, как сестрица Ми мысленно согласилась. А ведь и правда, он всегда был манерным. Вот только никто из соседей в эту сторону и не думал. Она уставилась на Фэнчунь. чунь От ее взгляда у той аж волосы дыбом встали, и ей пришлось добавить «Это правда. После рождения сына мы с ним больше не спали». И девушка тут же смутилась и зарделась. Сестрица Ми опустила голову. слезы закапали на стол. Несколько раз она с силой стукнула себя по лбу и пробормотала. «Прости, Фэн Чунь, я и подумать не могла!» я была к тебе так жестоко и добавила ох ты такая молоденькая как ты столько времени терпела почему раньше с ним не поговорила на чистоту фенчунь придвинулась к сестрице ми смущенно погладила по руке пытаясь утешить ее и заодно себя она заговорила словно во сне совсем тихо почти беззвучно да пустяки Со временем привыкла. Мы просто не хотели, чтобы узнал кто-то посторонний, а то, каково будет сыну. Я не виню Джоу Юаня. Он и сам, похоже, не сразу понял. Я злюсь на него только за то, что он не пытается толком работать и деньги зарабатывать. Мы договорились, что постараемся нормально воспитать ребенка. Он поклялся, что найдет стабильную работу и будет содержать семью но его обещания оказались ложью. Вот на что я рассердилась. Сестрица Ми перебила. «Глупышка! Отношения между людьми — это всегда важно, а на отношениях между полами вообще все держится, и луна, и солнце, и небо с землей. Ты слишком наивна! Никакие это не пустяки!» На глаза Фэн Чунь навернулись слезы. Она опустила голову, Потянулась и нежно накрыла руку сестрицы Ми своей ладонью. Сестрица Ми медленно перевернула руку, сцепив пальцы с пальцами девушки и накрыв сверху второй рукой. В ресторане зажгли свет, а на улице вспыхнули красные фонари. Сгущались сумерки, облака пропускали совсем мало солнца. Это теплое освещение лучше всего соответствовало сейчас настроению обеих женщин, которые чувствовали себя как сестры, воссоединившиеся после долгой разлуки. Они обратили внимание на то, что сидят, интимно переплетя пальцы, тут же смутились и расцепили их. Застеснявшись, обе молчали. Фэнчунь озвучила то, что так долго скрывала в своем сердце. Испытав облегчение, она схватила бутылку, и с бульканьем выпила оставшееся пиво, словно это вода, а потом откинулась на диване, прижалась головой к окну и уснула. Даже стало чуть слышно похрапывать. Сестрица Ми попросила дежурного принести что-нибудь, чтобы накрыть фэн-чунь. Со стола прибрали и подали чайник горячего чая. Сестрица Ми выпила несколько чашек чая, потом накрасила губы помадой, смотрясь в телефон и попутно отправляя сообщение в ожидании, когда проснется Фэн-чунь. Их обед затянулся. Наступил полдень следующего дня. Фэн-чунь, как обычно, вовремя пришла в лавку, чтобы заступить на смену. Переходя улицу, она увидела, что перед окном стоит старик, сухонький и маленький, очень бледный. Он не улыбался, но словно светился добротой. После вчерашнего Фэн Чунь решила, что в образе старика в мир простых смертных снизошла Бадхисатва Гуанинь, богиня милосердия. Приняла обличье простого человека, который рождается, стареет, болеет и умирает, но все же это Бадхисатва. В буддизме считается, что Бадхисатва это тот, кто достиг просветления, мог бы вырваться из колеса сансары и попасть в нирвану однако намеренно отказывается от нирваны во имя спасения всех живых существ. При виде старика на душе у Фэнчунь чунь стало спокойнее. Сестрица Ми в лавке занималась своими обычными делами. Когда Фэн-чунь вошла, они посмотрели друг на друга и сдержанно улыбнулись. Обе чувствовали, что теперь связаны крепкими дружескими узами. В пять часов вечера Сестрица Ми встала и похлопала в ладоши, привлекая внимание сотрудниц. Внезапно она объявила, что сегодня у нее личные дела, поэтому нужно прямо сейчас сворачиваться, однако пообещала выплатить девушкам зарплату за полный день. От этой неожиданной приятной новости чистильщицы обуви пришли в неописуемый восторг и ринулись собирать инструменты. Фэн Чунь недоумевала. Вчера они вместе обедали. Утром обменивались сообщениями и в шутку спросили друг у дружки, успели ли протрезветь. Дома ничего не случилось. Всего за каких-то два дня Фэн Чунь пережила и взлеты, и падения, глубокая печаль и неудержимая радость, настоящий кутеж, смех и слезы. Все это она испытывала впервые и была словно одурманена произошедшим. Сейчас. Все тоже казалось окутанным туманом. Девушка очнулась, когда подошла сестрица Ми. «Эй, все уже ушли. Давай-ка, снимай свой халат. Может, скажешь, что случилось? Снимай, снимай, снимай. Оставь всю эту амуницию в подсобке. Выйдешь и скажу». Пока Фэн Чунь снимала в подсобке халат, маску и перчатки, снаружи послышались голоса. Пришел какой-то клиент. Голос внезапно показался ей знакомым. Девушка выбежала из подсобки, и в нос тут же ударил аромат цветов. Она увидела, что сестрица Ми о чем-то воркует с Андзы, глядя в его визитную карточку, а тот дает ей прикурить. Сестрица Ми не поднимала глаз, лишь втянула щеки, чтобы на кончике сигареты затлел огонек. Около прилавка стояла гигантская корзина с цветами. Несколько лилей Касабланка. Красные розы, садовая гвоздика, а еще антуриумы, такого насыщенного цвета, что они выглядели пластиковыми. Вся эта композиция казалась слегка топорной. Фэнчунь застыла на месте. Глаза лучились от удивления, как у маленькой невинной девочки. Лолян Цзы резко развернулся и увидел, наконец, Фэнчунь без маски. Сперва он даже не мог поверить, что это она — хотя точно знал, это так. Однако ее внешность превзошла все его ожидания и смелые фантазии. Позавчера Фэнчунь большую часть времени просидела перед ним на корточках, а сейчас выпрямилась в полный рост, и оказалось, что она высокая и стройная, с тонкой талией, которую подчеркивала короткая куртка. Куртка была черной, свитер поддетый под нее тоже, Лицо девушки сияло, будто луна на тусклом небе, настолько прекрасное, что даже слов для восхищения им невозможно найти. Сестрица Ми нарушила неловкое молчание. «Давайте я вас представлю. Это Фэн Чунь. Это Лолян Теперь они знали имена друг друга. Наконец Фэн Чунь заговорила. «Ты как здесь очутился?» Лолианзы ответил: Я и вчера приходил после обеда, но сказали, что ты отдыхаешь. Хозяйки тоже вчера не было в лавке, она велела мне прийти сегодня. Фэнчунь по-прежнему была ошеломлена. Как это она велела прийти? Сестрица Мис улыбкой вмешалась в разговор. Что же я не могу пригласить друга? Но ни Лолианзы ни Фэнчунь даже не улыбнулись. Они все еще не могли прийти в себя от внезапной встречи. Лоли Анзы был шокирован неожиданной красотой стоявшей перед ним женщины. Те остроты, которые он заранее припас, тут же растворились, и язык двигался с трудом. Сегодня он специально надел костюм от именитого бренда, перед выходом покрутился перед зеркалом и решил, что выглядит просто отлично. Широкие плечи — Прямые стройные ноги, вдобавок он уложил волосы. Сейчас же, стоя перед Фэн-Чунь, он сам себя ощущал глупым. Костюм выбрал не тот, тело слишком напряжено. С укладкой переборщил, и волосы казались маслянистыми и жирными. Короче, все не так. Лоли Андзи не сомневался. Фэн-Чунь посмотрит и поймет, что он ее недостоин. Оказывается, когда мужчина робеет и напрягается в присутствии понравившейся женщины, он винит в этом, в первую очередь, неправильно подобранный костюм. Сестрицу Ми их переживания не заботили. Она четко поставила цель и хотела завершить начатое. Оставив Лоли Анзы пить чай в лавке, сестрица Ми велела Фэнчунь выйти в подсобку на пару слов с глазу на глаз. Та последовала за ней, но хозяйка не задержалась в подсобке, слишком тесно, и все будет слышно снаружи. Поэтому она повела Фэн-Чунь к черному входу. Их взору открылся длинный тупик. Ужасная изнанка квартала Лянь-Баули, дорожное покрытие в трещинах, повсюду ручейки нечистот, на окнах закопченные решетки, через прутья которых временами валит едкий дым. Провода провисают под тяжестью пыли и паутины, накопленных за многие годы, Прямо на обочине штабелями свалены выкинутые бамбуковые кровати, унитазы и плевательницы, а рядом — засохшие цветы в горшках. На уровне второго этажа натянуты веревки с развешанными на просушку разнообразными предметами гардероба, с которых стекает вода. Лифчики с толстыми подкладками из поролона, открывающие посторонним глазам интимные подробности, задевают проезжающих под веревками велосипедистов. В основном припорошенные сединой макушки сборщиков ненужной техники, забирающих старые телевизоры, стиральные машинки и компьютеры. Сестрица Ми и Фэн Чунь поспешно отвели взгляды. Лица их ничего особого не выражали, а вот сердца покалывало. Кому понравится, что родной город выглядит так? Сестрица Ми решительно махнула рукой, словно отгоняя увиденное, и заговорила. Она кратко посвятила Фэн Чунь в курс дела. Лоли Анзы вчера заявился в лавку, и сын сестрицы Ми прислал ей СМС. В тот момент пьяная Фэн Чунь храпела, уснув за столиком в ресторане. Сестрица Ми попросила сына передать Лоли Анзы, чтобы он пришел сегодня в половине шестого. Терпеливая и внимательная по отношению к Фэн Чунь она сказала. «Этот парень в тебя втюрился с первого взгляда. Вон, каждый день в лавку таскается. Если такое будет и дальше происходить под носом у наших соседей на шуй-тадзе, то все быстро раскусят вас, поползут слухи, и вам не поздоровится. Это не пойдет на пользу вашим отношениям. Да и вообще, все эти прятки не способствуют взаимопониманию. Лучше уж для начала просто подружиться. Иногда бывает что люди знакомятся, узнают друг друга получше, и оказывается, что между ними нет ничего общего. Фэн Чунь, ты еще мало пожила, и опыта не успела набраться. Не понимаешь, когда тебя обижают и обманывают, а потому не сумеешь с этим разобраться. Тут надо иметь некоторый багаж. Сегодня я просто представила его тебе как друга, а дальше ты сама». Но я тебе сразу скажу одну неприятную вещь. Не спеши прыгать к нему в кровать. Перед этим стоит просто побыть друзьями. Ты меня услышала?» Фэн-чунь поспешно ответила. «Угу». Разве могла она сказать что-то другое? Ради нее сестрица миломала ломала голову над дальновидным решением, таким разумным, о каком Фэн-чунь и мечтать не могла. Она вчера напилась и ни о чем не думала, просто дрыхла, полагая, что сестрица Ми делает то же самое. Откуда ж ей было знать, что сестрица Ми тайно спланировала и устроила их встречу? А Вот уж и правда, жесткая она тетка. Сестрица Ми сказала, «Ну, что ты столбом стоишь? Иди!» «Сестрица Ми!» Хозяйка торопливо прижала палец к губам девушки и предостерегла. «Пожалуйста, не благодари меня, а то я чувствую себя сводницей. Говорю тебе, я это делаю в первую очередь ради себя самой. Мне еще жить нашу тадзе». Фэн Чунь не двинулась с места и снова проговорила. «Сестрица Ми». «Ну, иди уже, он тебя ждет. Просто пообщайтесь» не переходя границы дозволенного. Вам нужно получше узнать друг друга. Ты ведь вообще не представляешь, что он за человек. Так что для начала подружитесь. Чаю попейте, поболтайте, вместе поужинайте. Не нужно сходу воображать, что мужчина, который тобой восхитился, точно принц, а ты принцесса. В мире не так уж часто случаются сказки. Жизнь — штука сложная. Все, Иди. Фэн-чунь по-прежнему не двигалась с места. Она сказала, «Сестрица Ми, ты все таки меня послушай. Ты даже не знаешь, как меня тронули твои слова. Со мной так никто не говорил, даже мама. Но я сейчас чувствую себя очень глупой. Ты и есть глупышка». Видя, что Фэн-чунь топчется на месте, сестрица Ми вошла обратно в подсобку. Фэн догнала ее и призналась, что ее чувства изменились. Когда она сегодня увидела Лоли он вдруг показался ей совсем другим, не тем человеком, которому она позавчера чистила ботинки. Он тогда сидел и выглядел очень высоким, а стоя вдруг уменьшился в росте. На нем великолепный, с иголочки костюм. Сразу видно, что он любит пускать пыль в глаза». И эти напомаженные волосы выглядят не так красиво, как чистые два дня назад. Всего-то пара дней, а все так изменилось. Фэн Чунь и сама поняла, что ее одержимость была смешной. Но Лолианзы с горящими глазами в который раз пришел к ней в лавку, а она всего лишь простая чистильщица обуви, замужем, да еще и с ребенком, и к тому же далеко не красавица. Учитывая материальное положение Лоли Анзы, разве он не окружен целой толпой девушек? Да, она оценила по достоинству его искренность и вообще не подозревала, что такие мужчины существуют где-то за пределами телесериалов. Она отказывалась верить своим глазам, но при этом все сильнее хотела увидеть реальное положение вещей. «Все родные и друзья Фэн Чунь» — обычные люди, работают на простых работах, им вечно не хватает денег». Вдобавок, еще и муж непонятно какой пол предпочитает. В глубине души Фэн Чунь действительно надеялась на то, что перед ней распахнется прекрасный новый мир. Это было нечто совершенно незнакомое для неё. Новизна пугала, и потому она топталась на месте, не решаясь сделать шаг дальше. Она нуждалась в совете сестрицы Ми. Кроме того, что не стоит бросаться в омут с головой, «Какой еще совет ты хочешь получить? Вы же лишь по-дружески пообщаетесь!» Сестрица Ми посмотрела на Фэнчунь и испытала жалость к девушке. Она увидела в ней отражение себя в молодости. Женщина тридцати с небольшим лет от роду впала в депрессию после шести-семи лет брака, обнаружив, что муж не тот человек, в которого она влюбилась, но за юбку уже цепляется ребенок, не подозревающей о страданиях матери. Подвернулась возможность поделиться с Фэн Чунь тем, что ей самой довелось пережить. Сестрица Ми сказала. «Ладно, у меня есть для тебя афоризм. Деньги не могут выразить любовь, но тот, кто любит, способен выразить любовь деньгами. Не стоит думать, что это меркантильность». Сестрица Ми вытащила из кошелька стопку банкнот и квитанцию и продолжила. «Вот, например, ты на меня работаешь. Мы с тобой близкие подруги. Могу ли я тебе не платить зарплату? Есть же правила, Так нельзя. В отношениях между мужчинами и женщинами то же самое. Кстати, эта твоя зарплата до сегодняшнего дня включительно. Пересчитай и распишись. Будет время». Забегая в гости. Сердце Фэн Чунь ёкнуло, и она все поняла. Сестрица Ми все равно уволила ее. Она не изменила своего решения, просто сделала это иначе. Сколько веревочки не виться, а конец будет. И похоже, настал тот самый конец. Вот ведь какая женщина! Действительно, жесткая. Однако теперь Фэн Чунь уже не станет удивляться и плакать. Всего сутки, а она сама полностью изменилась. Пусть простое дружеское общение и нельзя назвать изменой, но ни то, ни другое недопустимо в лавке сестрицы Ми. Улица Шуй-Тадзе есть улица Шуй-Тадзе. Ханькоу есть Ханькоу, и правила. Согласованные жителями города никуда не денутся. Сопротивляться бессмысленно. Это повредит невинным людям. Сестрица Ми и так к ней более чем лояльно. Фэн-чунь молча забрала банкноты, не считая, сунула в карман куртки и расписалась в квитанции. Сестрица Ми взяла листок, помахала рукой на прощание и поднялась по лестнице на второй этаж. Фэн -чунь. Смотрела ей вслед. Когда дверь на втором этаже открылась, вспыхнул свет, но потом в подсобке снова стало темно. Все погрузилось в тишину. Перед ней словно приоткрылся первозданный хаос, и она увидела реальный смысл. Фэнчунь собралась с духом, отдернула занавеску, вошла в лавку и поздоровалась с Лоляндзы. женская дружба отличается от мужской. Слово подруги недостаточно, чтобы охарактеризовать ее. Женщины становятся наперстницами друг для друга. Между простыми друзьями остаются промежутки и трещинки, неважно большие или маленькие, их можно игнорировать, можно держаться на расстоянии. А лучшие подруги словно склеиваются в единое целое, Но это не похоже на влечение между мужчиной и женщиной, основанное на инстинктах. Здесь нет ни эгоизма, ни стыда, лишь искреннее желание делать что-то хорошее для близкого человека, лишь потребность заботиться и помогать, умение выговариваться и слушать. Женщины слабы. Им необходимо сплотиться, чтобы вместе противостоять душевным страданиям и терзаниям, а заодно и тем проблемам, которые создают мужчины. Настоящая женская дружба основана на честности. Подруги ничего не скрывают, обо всем могут говорить прямо, и даже их мужчины являются темами для разговора. Они подают друг другу идеи и делятся способами, как воспитать хорошего сына и вылепить хорошего мужа, словно это общая ответственность и обязанность. Подруги образуют единое целое. Они каждый день обмениваются новостями, часто встречаются, и даже мороженое, съеденное в одиночку, перестает казаться вкусным. Они не пускают в свой маленький круг посторонних, пусть даже это близкие мужчины, сыновья, мужья и отцы. В итоге сестрица Ми и Фэнчунь стали именно такими закадычными подругами-наперстницами. Поздней осенью стояла великолепная погода. Ярко светило солнце, город был умиротворен и согрет теплом. В такое время лучшее место в Ханькоу — набережные реки Янзы. После обеда сестрица Ми и Фэн Чунь приходили сюда и прогуливались бок о бок по осеннему парку, потом садились и смотрели на воду, на которой играли блики, настолько яркие, что слепило глаза. Величественная река медленно несла свои воды. Мимо — Проплывали разнообразные суда, то и дело раздавались протяжные гудки, отчего в душе воцарялись безмятежность и покой. Садовники обрезали верхушки деревьев, оставляя только стволы. Они стояли аккуратные и величавые, побеленные известью. Сестрица Ми воскликнула. «Выглядят, как могучие воины!» Этой женщине, отслужившей в армии, Нравилось, что деревья напоминают строй солдат. Она достала телефон и сделала пару снимков, а потом, смотрясь в объектив, как в зеркало, подправила помаду. Фэнчунь сказала: Согласна. Правда, мне что-то не хочется фотографировать. После этих слов она тяжело вздохнула и добавила: В последнее время у меня вошло в привычку вздыхать. Сестрица Ми усмехнулась, но промолчала. Она понимала, что Фэн Чунь продолжает общаться с Ло Лянзы. У их отношений бывали и взлеты, и падения, но результат предсказуем. Дело молодое, обоим надо еще повзрослеть и поумнеть. Вдалеке раздался свист. Это дети играли в волчки. Игра в волчки популярна в Китае с X века. Волчок раскручивали с участием веревочки, а в более позднее время при помощи кнута или плетки, с размаха хлистая по нему. Победившим считается тот, чей волчок крутится дольше. Уханьцы обожают эту игру, собираются и развлекают с себя ей в любое время года. Джоу Юань с самого детства обожал волчки и до сих пор их любит. Раньше Сун Дзян тоже играл, а Джоу Юань все повторял за ним. На самом деле он любил не игру, а Сун Дзян Тао. В итоге пострадала больше всех Фэн Чунь. Сегодня они пришли к реке с намерением, помимо прочего, найти Джоу Юаня. У Фэн Чунь появились мысли о разводе. Она пока еще сомневалась. А вот сестрица Ми считала, что брак их не настоящий и им давно стоило бы разойтись. Рядом с набережной есть ровная площадь, где обычно собирается толпа любителей волчков. Волчки бывают разных размеров, а кнуты — разной длины. Игроки ударяют кнутом, раздается громкий свист, и жужжание волчка усиливается. Участники и зрители от мала до велика сидели на корточках, не издавая ни звука, и зачарованно глядя на то, как крутятся волчки. Сестрица Ми и Фэнчунь двигались от одной группы к другой в поисках Джоу-Юаня. Фэн-Чунь долго наблюдала за игрой, а потом удрученно заметила. — Ну, крутится волчок. И что тут интересного? — Интересно. Даже спрашивать нечего. — А ты раньше тоже так сидела на корточках и смотрела? — поинтересовалась Фэн-Чунь. — Ага. И тебе правда было интересно? Вот что ты заладила? Интересно или нет, зависит от того, за кем наблюдать. А я наблюдала за Сун Дзян А, ну да. И тут они почти одновременно увидели Джоу Юаня. Муж Фэн Чунь в одиночку запускал огромный волчок, хлистая длинным кнутом, который крепко сжимал в руке. Волчок бешено подпрыгивал и крутился, словно танцор, одержимый демоном и неспособный остановиться. Джоу Юань стоял рядом, не выпуская из руки кнут, и следил за волчком, как хозяин за своим рабом. Он снял рубашку и щеголял крепко сбитым торсом и накачанными мышцами. Джинсы с низкой посадкой висели на бедрах и почти обнажали лобковую кость. Красивое лицо сияло, а красные губы и белые зубы не изменились с детства. Вокруг Джоу Юаня собралось больше всего зрителей. Он явно чувствовал себя прекрасно. Сестрица мис с сожалением сказала: "Юань такой раскованный". Фэнчунь поддакнула, глаза у нее покраснели. Она достала свой телефон и попросила сестрицу мис сфотографировать ее на фоне джоу Юаня, запускающего волчок. Пусть у меня останется фото с ним на прощание, объяснила она. Сестрица Ми одернула ее. Ну, хватит! Вы не пара. У вас не настоящий брак, так что и переживать нечего. Фанчунь согласилась. Да, ты права. Затем с напускным спокойствием показала в камеру разведенные указательные и средние пальцы Ви, Победа. Когда сестрица Ми их сфотографировала, Джоу Юань заметил женщин. Первым его порывом было подбежать к ним, но после пары шагов он остановился и помахал рукой. Фэн Чунь в ответ покачала рукой из стороны в сторону, давая таким образом ему ответ. Теперь они могли разойтись. Каждый туда, где ему нравится. Чтобы как-то разрядить гнетущую атмосферу, сестрица Ми подскочила к Джоу Юаню и изъявила желание поиграть. Джоу Юань со смехом передал ей кнут. Она закатала рукава и приняла нужную позу, а потом раскрутила волчок, как положено. Джоу Юань одобрительно воскликнул. «Круто!» Фэн Чунь тоже не удержалась и ахнула. Они с Джоу Юанем переглянулись и вместе зааплодировали. Сестрица Ми хотела передать кнут Фэн Чунь, но та отказалась. Тогда сестрица Ми вернула его Джоу Юаню, и они с Фэн Чунь, Ушли плечом к плечу. Это просто жизнь. В ней столько бед и печали, а внешне кажется, будто ничего не происходит. Так и в реке Янзы. Водовороты находятся на большой глубине, а гладь воды спокойна. Сестрица Ми и Фэн Чунь прогуливались вдоль берега, вдыхая аромат камфорных деревьев. Какая-то женщина пришла сюда выпустить черепаху. Несколько парней подошли к ней и предложили вырезать у черепахи на панцире слова «выпущено на волю», чтобы ее не убили, если поймают. Женщина задумалась, но потом сказала, «Да ладно, не буду я ничего вырезать, просто отпущу». Один из парней, полушутя, полусерьёзно заметил, «Ты столько лет выкармливала черепаху, вон какая здоровая выросла, так что стоит еще пару слов добавить, выпущено на волю, тронешь умрешь" компания рассмеялась. Женщина присоединилась к общему веселью, но слушать их дальше не стала. Она вышла на песчаную отмель, торжественно неся черепаху к воде. Сестрица Ми и Фэнчунь наблюдали за происходящим. Сестрица Ми тоже похихикала. А вот Фэн Чунь, хотя и заинтересовалась, выдавить улыбку не смогла. Они огляделись и нашли глазами скопление тополей. Это их дерево. Маленькими они часто играли в парке Биндзянь. Сестрица Ми, старшая, она приходила сюда в детстве. И Фэнчунь, более молодая, тоже впоследствии приходила сюда. Раньше все, без исключения дети в Ханькоу, собирались в этом парке. Девчонки ложились под деревьями и лежали так с закрытыми глазами. А еще играли в прятки, запускали воздушных змеев или волчки, ловили цикад. К счастью, эти огромные деревья пережили пору массовых вырубок, сноса и строительства. Теперь они еще лучше укоренились. Высокие и широкие они стоят прямо и смотрят в небо. Под тополями есть скамейки, где можно посидеть, и те, кто садятся на них, выглядят маленькими и слабыми, как будто предназначение деревьев-великанов — защищать людей. Сестрица Ми и Фэн Чунь уселись на скамейку, словно спрятавшись в лесу, и шорох листьев ласкал слух со всех сторон. Они смотрели на реку Янзы, на мост, на парк и на проплывающие мимо суда. Мир огромен и спокоен. Когда на душе нехорошо, то можно вот так смотреть вдаль, и становится легче. Они лениво поддерживали беседу. Сестрица Ми спросила. «Фэн Чунь, тебе нравится Ухань?» «Конечно». «Тогда скажи мне, в чем основное преимущество Уханя?» Фэн Чунь долго думала и ответила. «Большой. Это действительно большой город». «Правильно. Однако, мне кажется, тут нужны более точные и выразительные слова». Фэнчунь чунь согласилась, а сестрица Ми посетовала. «Твою мать! Что-то я не могу подобрать подходящего слова!» «Угу». Обе крепко задумались. Хотя на самом деле задумалась только сестрица Ми, а Фэнчунь чунь улетела мыслями далеко-далеко. Она переживала непростой период. Сердце ее изнывало от тоски, и девушка пребывала в полной растерянности — Ей было тяжело, хотелось только вздыхать и плакать. Однако в жизни вроде бы и не происходило ничего ужасного. Следовало просто перетерпеть. Она чувствовала, что ей стоит научиться наслаждаться жизнью. Но вот как это сделать, она не знала. И тут, наконец, сестрицу Ми осенила. Она захлопала в ладоши и с воодушевлением заговорила. «Фэн-чунь!» Приведу пример. В моей лавке продается все, что только душенька клиента пожелает. И я ему говорю, у нас тут все с размахом. Или я пригласила друзей поесть и угощаю. Они мне грозят, что сейчас как заказывают, и я им отвечаю, у нас тут все с размахом. Или я возвращаю долг своей свекрови. Нет, не сладкими речами, а просто говорю. Мол, тебе уже под девяносто, но ты ешь все, что захочешь. Носи любую одежду и развлекайся как угодно о деньгах, даже не думай. У нас тут все с размахом. И если мой сын захочет съесть мое сердце, то я сама его ножом из груди выковыряю и на тарелочке подам. У нас тут все с размахом. Вот он, дух большого города Ухань, дух которого недостает многим крупным городам. Я и тебе это скажу. Впредь, если что-то понадобится, я обязательно помогу. А о твоем разводе и об этой ситуации с Джоу Юанем ни-ни, гарантирую, ни за что не проболтаюсь никому из соседей. Не беспокойся. Я все смогу сделать. Просто жду, когда ты попросишь. Это ведь всего лишь развод. Что такое развод? в современном обществе. А я видеть не могу, как ты растрачиваешь свою молодость». Изначально Фэн Чунь решила для себя, что плакать не будет. Но после этих слов в носу вдруг защипала, и слезы покатились сами собой. Она поспешно закрыла лицо руками, однако слезы просачивались сквозь пальцы. Сестрица Ми Курила в стороне, давая Фэн-чунь возможность выплакаться, лишь бросила ей пачку бумажных носовых платков. Свист, с которым запускали волчки, становился все громче и громче, эхом отражаясь от воды. Воздушный змей поднялся высоко в небо. Затем второй и третий. Мимо с рёвом пронеслась тайка роллеров. Кто-то играл на саксофоне, явно новичок, до смешного, сбивчивого и мило. Река Инзы текла на восток. Шелестели деревья, огромные и редкие широколиственные тополя, которые растут у реки Инзы с самого их детства и даруют местным жителям ощущение безопасности. Две женщины сидели под большим деревом у реки в Ханькоу в своем родном городе, разговаривали и плакали.